Глава 9. Из всего принесенного барахла майнером получилось сделать еще с десяток плохих каменных кирок и аж целых три кирки обычного качества. Это два гарантированных помещения, которые можно будет выдолбить в камнях этой горы, если я нахожусь в горе, конечно. Одну обычную кирку я успешно всучил майнеру, а две других оставил себе. Все остальные также достались майнеру. Пускай сначала все плохие использует, потом уже и обычной по камушку побьет. Теперь надо выбрать, какой тип помещения нам нужен. Смотрим меню строительства. Опа! Оказывается, не прогадал я с казармой, что только одну запланировал строить. На данном уровне... Доступна всего одна казарма, которую впоследствии можно будет улучшить, несколько расширив. Насколько сильно система не говорит, как в большинстве игр, ну да ладно, помещение улучшается уже хорошо. Махнув зеленому рукой, я направился в новый коридор и остановился в его середине. Нужно, чтобы кузница максимально примыкала к краю пещеры, чтобы дымоход выходил наружу. А то в дыму работать такое себе удовольствие. так -с. Открываем меню. Меню строительства. Ищем помещения, которые могут быть пригодны для строительства. А -а -а. Прямо отдельно кузни нет. Но вот есть у некоторых квадратных помещений большого размера пометки, что можно будет сделать дымоходы. О! Как раз еще дополнительно пометили, что такое улучшение полезно для кузницы и кухни. Великолепно! Тогда выбираем его. Большое квадратное помещение. Затраты на строительство 1200 единиц запаса выносливости. При использовании специальных приспособлений сокращаются на количество урона инструмента. Приступить к постройке? Да, нет. Хм, а вот оно стоит дороже, чем обычное. Казарма всего тысячу стоила, а это уже в два раза дороже, чем тот же коридор». И впервые, кстати, система показала, что при использовании той же кирки нужно меньше выносливости. «Ну, не соглашаться с условиями смысла нет, так что да, приступить к постройке». Перед глазами все привычно выделилось светом. Майнер посмотрел на меня... и я ему кивнул, сам доставая кирку. Смысла говорить не было, он уже разок участвовал в этом процессе, так что знает, что к чему. Сейчас нам главное сделать комнату, а внутри комнаты дымоход. Надеюсь, это улучшение много не затребует. Колотить кирками по стене мы начали почти одновременно, из-за чего чуть-чуть не заехали друг по другу. Снова мы посмотрели друг на друга, Только я на мелкого сукоризной, а он на меня свиной в глазах. Смотри, сначала бью я, потом ты, потом снова я, а потом снова ты. Будем колотить по очереди, чтоб друг другу не мешать. Понял? Кивок. Молодец. Тогда начинаем снова. Первые минут десять все было хорошо. Я даже впал в какой-то транс. Сосредоточился на процессе и буквально ни о чем не думал. Но потом я заметил, как резко помещение углубилось на треть своих размеров, и я пролетел вперед. Получено 54 урона. На вас наложено оглушение на 3 секунды. Вот вроде голова соображает, и боль не такая большая, а вот двигаться не могу. Тупое состояние. А ведь это самый слабый стан, какой может быть. Маги могут в разы мощнее станы делать. вводя противников в окаменение, либо вообще управлять их телами. Брррр. Повелитель? Влетел тут же Майнер, подбегая ко мне. Все нормально, Майн, просто слишком увлекся. Ответил я ему, когда мое тело отпустил стан, потирая свою голову. Надо же, даже шишка на голове появилась. Э -э Продолжаем? Как-то неуверенно спросил он, держа в двух руках кирку. «Наверное, уже третью». «Продолжаем!» — кивнул я ему, подбирая с пола свою кирку. «Только теперь у нас пространство побольше, чтобы не мешать друг другу. Просто разойдемся в разные стороны и будем продолжать наше... Ха, строительство». Он опять молча кивнул. «Умеет, что ли? Или это просто он сам по себе такой?» Ай, «Потом разберусь. Сначала логово, потом все остальное». Крутанув в руках это каменное чудо, я приступил снова методично лупить острым концом по подсвеченной стене, постепенно заполняя шкалу строительства данной комнаты. Не знаю, почему сейчас так у меня получилось отрешиться от всего мира, но это реально полезный навык. Просто все ненужные мысли выветриваются из головы. Ты видишь только свою цель и как ее достигнуть. Итак, продолжаешь монотонно работать, словно какой-то робот. Когда шкала заполнилась на две трети, я уже не совершил той же ошибки, что и в прошлый раз. Не стал размахивать и лупить в пустоту, улетая кубарем вперед. Уже хорошо. Когда размер комнаты еще увеличился, звук ударов прекратился. Я переглянулся с мелким. Он стоял и ждал моего приказа. Я ему кивнул, он мне кивнул в ответ, и мы вместе приступили к дальнейшей разработке каменной породы. Снова отрешившись от всего, я сосредоточился на ударах, но временами проскакивало что-то еще. Повернувшись в сторону мелкого, я стал наблюдать за ним, при этом сам продолжая бить по камню. Раз удар, два удар, три удар, пятый, оп! Кирка сломалась. «Скотина!» Шепотом, но достаточно громко прошипел он, чем заставил меня удивиться. «Это ты где понабрался, змееныш? Смотрел я на него с откровенным удивлением, когда тот это сказал. «От игроков, что ли?» «Да», — склонил он виновато голову, а я тем временем задумался. Монстры учатся не только в совершенствовании своих игровых параметров, они также и развивают свои разговорные способности, что свидетельствует наличию искусственного интеллекта. Или это просто разрабы решили так подшутить и заранее вложили в монстров способность ругаться, но с определенными условиями? Все возможно, но не это главное. Ты лучше поменьше ругайся, это плохие слова. Да и вообще, то, что у тебя ломаются кирки, даже хорошо. Скоро в руки сможешь взять такую, какой можно будет и строить быстрее, и работать дольше. Моя мотивация прошла не зря. У Майна в глазах блеснул огонек, и он начал с тройным усердием работать, хотя бафа при этом на нем не лежала. Странно. Видимо, моральный подъем и тут работает. Нужно будет подробнее заняться изучением всех нюансов этой игры, а то многого не знаю. Ладно. Надо уже завершать разработку породы для комнаты и сразу приступать к улучшению, чтобы не откладывать на потом. А следом сразу сделаем столовую и кухню. На кухне сделаем сундук каменный для еды. Даже два А в столовой что-то типа столов из того же камня. Может, получится сделать? Так и поступим. А пока надо достроить кузницу. Еще минут десять мы монотонно лупили кирками по слегка подсвеченной стене, пока не выскочило уведомление о полученном опыте. Смахнув его, я тут же полез в настройки помещения, выбрав меню улучшения и быстро нашел пункт «Дымоход». Быстро выбрав его, поставил по рекомендации системы его в самом углу. «Улучшение помещения дымоход. Требуется пять блоков грубого камня, двадцать единиц запаса выносливости. Приступить к улучшению?» «Да? Нет». «Конечно же да!» Тут же все подсветилось световым эффектом, где нужно было побить еще киркой, чтобы создать проход наружу, а где нужно было положить блоки грубого камня. Ну что ж, сначала положим пару блоков, чтобы можно было спокойно дотягиваться до потолка помещения, а потом и сделаем дырку дымохода. — Повелитель? — почти шепотом спросил майнер, подходя ко мне со спины. — Я аж дернулся от неожиданности. «Что там он говорил про тень? Вот сейчас он очень похож на это». «Помощь нужна?» «Ты так больше не подкрадывайся, а то зашибу». Я аж нервно усмехнулся, снова повернувшись к нему спиной, доставая первый блок грубого камня из инвентаря логова. «Нет, иди пока отдохни. Минут через десять продолжим работать». «Начнем строить таких же размеров столовую, а потом займемся улучшением койко-мест. Понял?» И снова кивок. «А он мне все больше и больше нравился. Послушный и тихий. Замечательный миньон. Ну такс, продолжаем трудиться. Кладем блок камня, смотрим, как он автоматически перемещается на нужное место, берем второй блок камня, ставим его на пол». Он тоже снова перемещается автоматически. Обожаю строительство в этой игре. Когда оба блока заняли свои места, я залез на эту недоконструкцию и сделал всего 15 ударов по подсвеченному прямоугольнику на потолке. Как только он подсветился еще сильнее, мне в лицо сразу же ударил поток свежего воздуха. Вдохнув его полной грудью, Я ж чуть не растёкся от удовольствия. В пещере воздух затхлый, он слабо циркулирует, а вот с улицы он даже на языке остается приятным привкусом. Немного сладкий, но при этом слегка хвойный. А вот запах чисто хвои был, что означало наличие рядом хвойного леса. Эх, как дома. Уже начинаю скучать по нему. Это место мне не стало родным, но все же я могу его подстроить под себя. Значит, надо продолжать трудиться. Спрыгиваем с конструкции, достаем третий блок камня, кладем его на место, снова достаем блок и снова кладем его на нужное место. И последний, его, готово. Создание улучшения дымоход завершено. Получено 10 строительного опыта. Текущее значение навыка – второй уровень – 210 из 300. Скорость строительства повышена на 15%. Плюс 1,5% подчиненным существам. О, это получается, что мне за строительство большой комнаты дали две сотни опыта. Неплохо. Весьма неплохо. Кстати... Пока даже не заметил бонусов от уровня навыка строительства. Может, это просто повышает шанс того, что я буду при ударе киркой чаще наносить максимальный урон? Точнее, прибавлять максимум очков к прогрессу строительства? Хм, возможно. Справка? Справка. При значении усилителя от 0% и до 100% Ускорение идет за счет увеличения частоты совершения максимально полезного действия. При увеличении от 100 до 200 процентов происходит постепенное умножение эффективности постепенного действия. От 200 и более минимальное полезное действие будет равно вашему максимальному урону у инструмента. а моя догадка оказалась верна. Такс. «Ну тогда надо просто продолжать заниматься строительством различных объектов в моем логове. В моей пещере это дает мне возможность строить просто с невероятной скоростью». «Хм. Майн!» – проорал я во всю глотку, выйдя из только что построенного помещения. «Погнали строить дальше!» «Есть!» С удовольствием протянул он, вытаскивая из инвентаря кирку обычного качества. Я лишь улыбнулся. Похоже, ему тоже нравится работать. Либо это он специально так себя ведет, чтобы передо мной казаться отличным помощником. Ну, пока мое мнение и так о нем складывается только такое. Так что, пускай дальше себя так и ведет. Начав работать в том же направлении, мы где-то за полчаса выколотили комнату, за что я получил третий уровень строительства, а потом также быстро сделал улучшение комнате, построив ей дымоход. «Все же свежий воздух великолепен», — сказал я с удовольствием. А рядом мечтательно промычал мелкий. «А ты чего мычишь? Ты и так можешь уходить из логола». боги сказали что до завтра не смогу прошипел он после чего двумя своими дырками на кончике лица вдохнул воздух что дул из дырки дымохода значит система у них это божество интересный нюанс будет интересный рычаг воздействия на тех мобов что встанут под мое начало в будущем кстати «А есть вероятность, что сегодня с закрытым проходом в пещеру ко мне придут новые жильцы?» «Справка. При закрытии логова на вход и выход шанс появления новых поселенцев из числа монстров становится равным нулю». «Эх, а я так надеялся, что все же кто-то допридет. Да придет. Подозревал, что нет, но все же надеялся». «Ну да ладно. Зато есть возможность наконец расслабиться, а то осталось всего несколько десятков единиц запаса выносливости. Не хочу эту шкалу окончательно в ноль опускать, а то как на зло придут злые дяди, а я не смогу драться. Обидно будет. Тогда надо идти, делать последние запланированные улучшения и укладываться на боковую. Может и получится уснуть. Я надеюсь на это». «Мелкий, давай мох!» – протянул ей ему свою руку, в то время как он сначала посмотрел на нее, потом на меня, потом снова на нее, снова на меня, и только после этого показал пальцем в сторону тронного зала. «А, точно, ты же все выложил!» Сделав серьезный вид, что так и должно все быть, я гордым шагом зашагал в сторону тронного зала, еле сдерживая тупую улыбку. Открыв сундук, я быстро выгрузил аж 104 единицы МХ и направился в сторону казармы. Подойдя к одной из коек, я задержал на ней взгляд, открыв меню улучшения, выбрал единственный вариант и переместил на это улучшение весь мох, что был. Система автоматически вышла из общего количества 10 единиц, а остальное вернуло в инвентарь. Создание, улучшение, покрытие жесткой койки мхом. Завершено. Получено 10 строительного опыта. Текущее значение навыка – третий уровень, 70 из 400 опыта. Скорость строительства повышена на 20%, плюс 2% подчиненным существам. Пройдя так по всем койкам с одной стороны, Я улучшил их все, принеся себе в конечном итоге еще 90 строительного опыта. Но неплохо так. Простое улучшение, а результат по опыту весьма весомый. Вот теперь можно и отдохнуть. Забравшись на койку, обнаружил для самого себя, что она весьма мягкая получилась. Мох делал просто чудеса. В длину койка была сантиметров на 5 больше, чем мой рост в этой игре. Вытянуться с руками не получится, что несколько удручало. Так, надо будет сделать себе спальню отдельно. А то как-то негоже спать повелителю в одном помещении вместе с подчиненными. Решено. Один склад заменим на мою личную комнату. Интересно, если я построю кровать в обычном помещении, получится присвоить помещение чисто себе? Все потом. А сейчас спать. Сон вроде бы и был, но вроде бы его и не было. Словно побывал в какой-то пустоте. Все параметры были восстановлены, а также на меня был наложен баф «Хороший отдых», который снижал затраты выносливости на 10%. Каждый десятый удар теперь в течение четырех часов будет без затраты единички выносливости. Подойдя к туману, взглянул на счетчик времени. У меня было порядка трех часов спокойного времени, чтобы обдумать еще некоторые нюансы. А еще нужно кое-что сделать в кузнице. Пройдя в помещение, посмотрел на дымоход и понял, что нужно доделать его под кузницу. А что для этого надо? Верно. Построить плавильню. Так что открываем меню, выбираем пункт «Сделанные улучшения», тыкаем пальцем на дымоход. О, у него тоже есть графа улучшения. Смотрим. Печь кухонная. Камин. Не то. О, вот, плавильня. Выбираем. Улучшение помещения плавильня. Требуется 40 блоков грубого камня. 40 единиц запасов выносливости. «Приступить к улучшению?» «Да? Нет?» «Конечно же приступить!» «Блок, снова блок и еще блок. Вот теперь я близок к постройке своей собственной кузницы. Еще десяток блоков, еще несколько, еще парочка и еще последняя пара. Вуаля! Плавильня готова!» «Создание улучшения плавильня завершено!» Получено 20 строительного опыта. Текущее значение навыка – третий уровень, 180 из 400. Скорость строительства повышена на 20%, плюс 2% подчиненным существам. Внимание! Предназначение комнаты изменено. Комната приобрела название «Кузница». Кузнице присвоен статус «Не завершено». Для завершения необходимы следующие элементы – Наковальня, клещи, молот, мехи, горн. Вот тена. меха, как я про них забыл. Тогда придется наперед строить кожевенную мастерскую, так как меха обычно делают из них. Вот теперь я знаю, чем мне можно заняться в ближайшие несколько часов. А потом отправлю на охоту мелкого, чтобы добыл остатки мха, и начал учиться охотиться. Пускай оправдывает то, как он себя обозвал. Конец девятой главы.